Глава десятая. От восьми до девяти вся внутренность коричневого дома как бы выворачивалась наизнанку. Трудно узнать приют в этот утренний час. Всюду моют, скребут, натирают, метут, снимают в углах паутину. Старшие и средние носят тяжелые ведра с водою, моют полы, двери, окна или тщательно оттирают медные заслонки у печей, дверные ручки и оконные задвижки. Малыши помогают по мере силы и возможности средним и старшим. В грязных, грубых, холщовых передниках с раскрасневшимися лицами девушки и дети с одинаковым усердием работают на уборке. Вон пробежала беленькая, хрупкая и изящная фенечка Клементьева с полным до краев ведром мыльной воды. Та самая Фенечка, что часто сидя в уголку, читает потихоньку чудом попавшие ей в руки романы и обожающая богатыря доктора Николая Николаевича. Сейчас фенечку узнать нельзя. Вместе с Шурой Огурцовой своей подружкой она льет воду на доски коридора и начинает энергично водить по полу швабры, обвязанной тряпкой на конце. Маленькие стрижки! кричат запуски Фенечка и Шура. «Тащите сюда мыло, нянька Варвара даст!» Дорушка и Дуня, находившиеся поблизости, устремляются по поручению средних и через минуту несутся обратно, таща вдвоем большой кусок серого мыла, добытый у няньки. Вот уже месяц, как живет в приюте Дуня. Трудно поверить, что это та самая маленькая деревенская девочка, которую четыре недели тому назад доставил в приют Микешка. Личика Дуни вытянулась, заострилась. Здоровый деревенский загар почти исчез с него. Глаза стали больше, острее, осмысленнее, сосредоточеннее глядят они теперь на Божий мир. Многому уже научилась в приюте Дуня. Умеет она узнавать буквы русского алфавита, умеет выводить склады. И шов стачать умеет и сшить, что понадобится вперед иголку. И песенкам кое-каким научилась, хотя и не участвует в церковном хоре, потому что сердитый Фимочка решительно заявил, что у новенькой не голос, а козлетон. Впрочем, в хоре стрижки участвовали лишь на подтяжку. Серьезного пения от них не требовалось, для этого они были еще слишком малы. Все меньше и меньше тоскует по деревне Дуня. Уходят от нее куда-то далеко и лес, и избушка, и кладбище с материнской могилкой. Другая жизнь, другие люди. Другие настроения овладевают девочкой. А тут еще дорушка Иванова скрашивает ее жизнь, да тетя Леля, добрая горбунья, всячески ласкает сиротку. Тетя Лелю Дуня любит, как родную. Бабушку Маримьяну она так не любила никогда. Разве отца, до да лес, до да лесные цветочки? От одного ласкового голоса тетя Лели сладко вздрагивает и замирает сердечко Дуни. Не видит, Не замечает она уродства Елены Дмитриевны. Красавицей кажется ей надзирательница-калека. И к дорожке привязалась девочка за этот месяц, как к любимой сестричке. Совсем особенная эта дорожка. Таких еще и не видала детей Дуня. Всегда спокойная, ровная, одинаковая со всеми. А уж такая добрая, что и сказать нельзя». Чуть от кого-нибудь перепадет конфетка или пастилка или просто кусок сахара у дорожки, ни на минуту не задумываясь разделит его на массу мелких кусочков девочка и раздаст подружкам, кто поближе стоит, а то и себя забудет, отдаст и свой кусочек. И никто, кроме дорожки не сумеет примирить ссорящихся девочек, заступиться за обиженную, пристыдить обидчицу, зато она общая любимица. Даже завистливая Васа и задорная Оня Лихарева никогда не наскакивают на дорожку. И хитрая, лукавая, любящая сунуть во всю свою лисью мордочку девятилетняя Паша Канарейкина, и та, задевая других, не рискует затронуть дорожку. Под крылышком дорожки Ивановой легче живется Дуне. За нее заступается дорожка, не дает и в обиду. Темно-карие, веселые и приветливые глазки дорожки ни на минуту не выпускают из виду Дуню. И сейчас, участвуя в уборке, девочки находятся неотлучно одна подле другой. Вытирая мокрой тряпкой пыль с перил лестницы, дорожка впереди, позади нее Дуня с сухой тряпкой, девочки спускаются по ступеням, переговариваясь между собой тихим шепотом. Почти спустившись на нижнюю площадку лестницы, они увидели бегущую к ним рыженькую старшую отделенку Женю Памфилову, любимицу Пашки. Девоньки, миленькие, стриженьки, голубоньки, лепечет возбужденные красная, как рак Женя. Мне к баронессину рождению подушку гладить кончать надо, спешить, каждый час дорого, а нынче особенно, ведь завтра-то рождение отсылать надо. А тут Павла на комната не убрана. «Дарушка Иванова, либо ты, Дуняша Прохорова, уберите кто-нибудь ради Господа за меня!» И голос, обычно грубоватый, любивший покомандовать Женя, зазвучал непривычными ему мягкими нотами. Дарушка и Дуня испуганно переглянулись. Сварливую, требовательную, необычно строгую Павлу Артемьевну приютки большие и маленькие боялись пущи огня. Она не умела прощать. Малейшая детская провинность воспитанницы в глазах Павла Артемьевны принимала размеры чуть ли не настоящего преступления, и виновную постигала строгая кара. Имея в своем распоряжении среднее отделение приюта, Павла Артемьевна не ограничивалась, однако, своей воспитательной ролью среди вверенных ее наблюдению подростков. Пользуясь своими правами рукодельной наставницы, она то и дело вмешивалась в дела старшего и младшего отделения. Постоянные недоразумения на этой почве с доброй и мягкой тетей Лелей или сдержанной вдумчивой Антониной Николаевной отнюдь не умеряли воспитательный пыл Павлы Артемьевны. На все же увещания обеих надзирательниц она неизменно отвечала одно и то же. «Ах, оставьте меня действовать по собственному усмотрению, ведь через два-три года ваши девочки, Елена Дмитриевна, перейдут ко мне». «Должна же я наблюдать за ними исподваль, чтобы ознакомиться с индивидуальностью каждой из них». И Павла Артемьевна знакомилась. Своим ястребиным оком она следила неустанно за каждой стрижкой, преследуя детей всюду, где только могла. Как это ни странно, но доставалась от Павла Артемьевны больше всего или чересчур тихим, или не в меру бойким девочкам. Одобряла же она сонных, апатичных воспитанниц до да хороших рукодельниц». Не любила живых и веселых, вроде Они Лихарева и Любы Орешкиной. Не выносила тихонькую Дуню и болезненную слабенькую Олю Чуркову. Дуню Павла Артемьевна не взлюбила более всех. Клички, деревенщина, облом, тюря, мужичка сиволапая обильно сыпались на девочку во время рукодельного класса. К довершению несчастья Дуня шила из рук вон плохо, еще хуже вязала и совсем не умела вышивать. Ее руки, непривычные к такой работе, делались как деревянные в тяжелый для девочки класс рукоделий. Как могла, помогала своей подружке Дарушка, мастерице-рукодельнице на все руки. Несмотря на свои девять лет, маленькая Иванова шила и вышивала гладью не хуже другой старшей отделенки, возбуждая восторг и зависть воспитанниц. За искусство Дарушки Павла Артемьевна прощала многое и Дуне, как ближайшие ее подруги. Но Дуня не могла не чувствовать глубоко затаенные к ее маленькой особей неприязни со стороны ее врага. И сейчас, услыша просьбу Жени Помфиловой, она вздрогнула от одной возможности убирать комнату страшной средней надзирательницы. Рыжая Женя выжидательно глянула на обеих подруг. Ну, нетерпеливо проронили ее пухлые губы. Дарушка и Дуня приглянулись снова. «Чего глаза таращите?» вдруг сразу разошлась Женя. Или, дурочки, не знаете, что я вам честь делаю? предлагаю убрать комнату самой Павлы Артемьевны? Чувствуйте!» Голос Жени зазвенел привычными ему командирскими нотами. Веснушчатое лицо приняло гневное выражение. «Ну же, малыши, будете выслушаться или нет?» Бойкие карие глазки дорожки испуганно вскинулись на грозную старшую отделенку. «Мы... мы...» «Ну, замычала, что твоя корова!» — расхохоталась Женя. «Эх, дура я, дура! Стала еще с вами конетелиться. Попросту без разговора надо было приказать. Живо брать у меня ведро, тряпку и к Павле Артемьевне марш! Так-то лучше!» И с разом изменившимся лицом, без малейшего уже признака смеха, Женя Памфилова топнула ногой и, сверкнув маленькими глазками, схватила за плечи сначала дорожку, потом дуню и силой потолкнула обеих. «Ступайте, ступайте! Нечего прохлаждаться зря! Скоро к рукодельным часам зазвонят! Управляйтесь поживее! Не то на горит и от Павла Артемьевны, и от меня получите на орехи!» Крикнула она вдогонку подругам и, живо повернувшись, устремилась в рабочую, где ее ждала почти оконченная гладью вышитая нарядная подушка, завтрашнее подношение попечительницы приюта.